Глава шестая. Здравствуй, школа, мордобой. Появление в Макарьевской мужской гимназии незнакомого сверстника, да еще и в партикулярном платье, вызвало у гимназистов немалый интерес. Правда, лишь учащиеся старшего и выпускного классов демонстрировали его открыто, Младшеклассники старались не высовываться, хотя любопытные физиономии малявок мелькали на пути гостя с завидным постоянством. «Горский, не видел, что это за фанфарон такой объявился у нас в гимназии?» Уже начавший ломаться голос заставил одного из выпускников отвлечься от беседы с приятелем. Обернувшись, названный бросил короткий взгляд в сторону поднимающегося по лестнице ровесника, прищурился и, мысленно чему-то кивнув, наконец обратил внимание на окликнувшего. «Нет», — лениво проговорил Горский, сняв форменную фуражку с лакированным козырьком, взъерошил и без того непослушные темные вихры и холодно усмехнулся в лицо собеседнику. «Нет, не видел или нет, не скажу», — ничуть не смутившись под насмешливым взглядом, упорно набычившись, рыкнул тот. «Какая разница?» — качнул головой Горский и усмехнулся. «А тебе что за дело до него, Кульчич?» «Ну, поселился в нашем конце новенький...» Пришел в гимназию устраиваться, должно быть. Что за шум? Беспокоишься о возможных конкурентах? Так выпуск уже. Что тебе до школьных дрязг теперь-то?» «Низовский!» Тихо прошипел Кульчич и, презрительно скривившись, ушел. Горский глянул вслед удаляющемуся однокашнику и, довольно хмыкнув, вернулся к разговору с прежним собеседником молчавшим во время короткого диалога выпускников. — Ну и чего ты скукожился, Никита? — поинтересовался Горский, заметив попытку собеседника изобразить пустое место. — Все, кончился Кульчич. — Был да весь вышел. Выдержит испытание, и гимназии его больше не увидит. Можешь расслабиться. — Ага, можно подумать, если его не будет в гимназии, так он и по улицам шататься перестанет, — пробурчал Никита. Не тут так там допекать станет. — Э, брат, да ты никак в пессимисты подался, — рассмеялся Горский. — Успокойся. Кульчичу уже приготовлено теплое местечко в училище. Родители похлопотали. Учителей ему наняли, определили в помощники к мастеру, чтобы в тайны будущей профессии вникал. Так что не беспокойся насчет бедняги. Скоро ему будет совсем не до развлечений. — Ох, Миша, и откуда ж ты все знаешь, а? Чуть повеселел Никита. Слова приятеля его порадовали. Но «Ну, в самом деле, если днем Кульчич будет работать у мастера, а вечерами готовится к поступлению в училище, времени на прежние гимназические шалости, до сих пор доставлявшие огромное беспокойство другим ученикам, у него не останется. «Не все, Никита, далеко не все. Но многое», — с еле заметной ухмылкой заключил Горский, Прислушался к чему-то, и улыбка стала явной. И мои невеликие способности сейчас настоятельно рекомендуют выглянуть в холл. Идем? Зачем? Новенький знакомится с кульчичем, это будет забавно. Давай-давай, шевели ногами, иначе пропустим все самое интересное. Горский устремился вперед по коридору, и Никита был вынужден догонять приятеля, хотя идея полюбоваться на то, как Кульчич унижает очередную жертву, ему совсем не нравилась. Но противостоять энтузиазму Михаила Горского мало кто мог. Даже учителя и те частенько шли на поводу у самого беспокойного ученика гимназии. Они успели вовремя. Кряжестый кульчич, вечно кичившийся своим исконным новгородством, уже кружил акулой, вокруг бесстрастно наблюдающего за ним юноши в партикулярном платье. В противоположность первому забияке гимназии, крепко сбитому коренастому темноволосому кульчичу, гость был худощав и довольно высок, и, в отличие от гимназиста, абсолютно спокоен. В серых глазах, устремленных на насмехающегося над ним сверстника, застыло легкое недоумение, и это явное пренебрежение с каждой секундой все больше бесило Кульчича. А может быть, его выводил из себя тот факт, что вокруг уже собралось довольно много народу. Наконец Кульчич понял, что стоящий посреди холла гость совершенно не собирается реагировать на его нападки, и ошибся. Какая забавная обезьянка!» Слова гостя разбили тишину, словно железный шар, упавший на стекло. Такого издевательства Кульчич стерпеть не мог и, не размениваясь более на слова, с рыком кинулся на обидчика. Со стороны происходящее выглядело так, словно гость лениво шагнул в сторону, пропуская мимо себя несущегося на всех парах гимназиста. Но Горский-то знал, куда нужно смотреть, а потому оказался едва ли не единственным зрителем, успевшим заметить, как гость легким, мимолетным движением руки поправил траекторию движения противника. Грохот, с которым Кульчич впечатался в задрожавшую под его весом тяжелую запертую дверь, вызвал у столпившихся на лестнице мальчишек одобрительный гул». Задира отлип от содрогнувшейся двери и мягко осел на паркет, утирая юшку. В глазах муть, координации ноль, Грогги. «Вот так!» — удовлетворенно кивнул Горский. «Миш, ты знал?» — дернул его за рукав Никита. «Предполагал», — хмыкнул тот с неизменной полуулыбкой на лице. «А...» Окна моей комнаты выходят на сад дома, где он живет, объяснил Горский. Я каждое утро перед уходом в гимназию видел, как он занимается там какой-то гимнастикой, что-то вроде валлийского бокса, только с ударами ногами, как в шассоне, знаешь? О том, что занятия соседа очень напоминали тренировки отца с привезенным им из путешествия стариком-катаицем, Горский умолчал. «Видел в цирке», — кивнул Никита, — «но это было совсем не похоже на цирковые бои. Интересно, а где и у кого он учился, ты не знаешь?» «Думаю, где-то на востоке. Не удержался от очередной демонстрации своего всезнания Горский, но тут же осекся. Извини, Никит, испытание скоро, да и гостю надо помочь». «Ох, у меня же урок через пять минут начнется. Взглянув на модные наручные часы, спохватился тот. «Если опоздаю, Валерьян Силыч точно гуся вкатит!» Никита махнул рукой приятелю и моментально растворился в толпе гимназистов. Тактичный. «Пришел сдавать экзамены», называется. Только оказался в здании гимназии, как тут же влип в историю и стал предметом обсуждения всех учеников разом. А в том, что новости о моем обмене любезностями с неприятным типом в форме гимназиста вскоре разлетятся по всей школе, можно не сомневаться. И хорошо, если у этого придурка не найдутся прихлебатели. Ввязываться в капитальный мордобой мне совсем не хочется. ни в новом костюме, по крайней мере. С меня же Хельга шкуру спустит, если я его порву или испачкаю. Скинув плащ и повесив его на сгиб локтя, я снял шляпу, вздохнул и, старательно игнорируя любопытные взгляды окружающих, направился к гардеробной. Благо указатель ее местоположения висел под потолком холла. Избавившись от верхней одежды и отблагодарив гардеробщика пожилого бородатого дядьку Куной, то есть сотой частью гривны, Развернулся, чтобы отправиться на поиски места прохождения испытаний. Не тут-то было. Прошу прощения. Довольно низкий, но еще не ломающийся мальчишеский голос заставил меня притормозить. Передо мной остановился невысокий худощавый гимназист с умным лицом, кажется готовым в любую секунду расплыться в насмешливой улыбке. Непослушное, темное... Почти черные волосы, выбивающиеся из-под лихо заломленные фуражки, серые, но живые, смотрящие с нескрываемым любопытством глаза, курносый нос. Где-то я его уже видел. Причем недавно. «Хм... Вы же гость Хельгий Завидич, да?» Уже чуть тише произнес мой визави. «Можно сказать и так», — медленно кивнул я. «А я ваш сосед. У нас сады примыкают друг к другу». Улыбнулся парень и тут же хлопнул себя ладонью по лбу. «Ой, прошу прощения, мое имя Михаил Горский. Кирилл Завидич. Интересно, и что этому соседу от меня понадобилось?»